Стивен Кинг. История Лизи посвящается Тебби. Куда ты идешь, когда тебе одиноко? Куда ты идешь, когда тебе грустно? Куда ты идешь, когда тебе одиноко? Я пойду за тобой, когда звезды померкнут в тоске. Райан Адамс Часть первая. Охота на Була Будь я луной, я бы знал, куда упаду. Лоуренс Радуга. Глава первая. Лизи и Аманда. Все по-прежнему. Один. Для общественности супруги известных писателей невидимы, и никто не знал этого лучше, чем Лизи Лендон. Ее муж стал лауреатом национальной книжной и пулицеровской премии, тогда как у Лизи за всю жизнь взяли только одно интервью. К ней обратился известный женский журнал, который публикует колонку Да, я замужем за ним. В первой половине интервью на 500 слов она объясняла, что ее уменьшительное имя рифмуется с Сиси. Большая часть второй ушла на ее рецепт приготовления розбифа на медленном огне. Сестра Лизи, Аманда, сказала, что на фотографии, которая иллюстрировала интервью, Лизи выглядит толстой. Ни одна из сестер Лизи не могла отказать себе в удовольствии подбить кого-нибудь к ссоре, тронуть говно, как говорил по этому поводу их отец, или сознанием дело перетряхнуть чужое грязное белье. Но если Лизи на кого излилась, так на ту же Аманду. Старшая и самая странная из сестер де Бушер, детство которых прошло в Лисбон-Фоллс, Аманда теперь жила одна в небольшом, но уютном доме, купленном ей Лизи и расположенном неподалеку от Касл-Вью, так что Лизи, Дарла и Кантата могли часто за ней приглядывать. Лизи приобрела этот дом 7 лет назад, за пять лет до того, как умер Скотт. Умер молодым. Умер преждевременно. Так кажется принято говорить в подобных случаях. Лизи до сих пор с трудом верилась, что со дня смерти Скотта прошло два года. С одной стороны, казалось, будто минуло гораздо больше времени, с другой, будто это случилось только вчера. В конце концов, Лизи собралась с духом и взялась за его рабочие апартаменты, несколько длинных, хорошо освещенных комнат, которые когда-то были чердаком сеновалом фермерского амбара. Аманда объявилась на третий день. После того как Лизи уже закончила составление перечня зарубежных изданий, несколько сотен, и лишь приступила к списку мебели, ставя звездочки напротив тех предметов, которые намеревалась оставить, Лизи ожидала, что Аманда спросит: «А почему, боже ты мой, она все делает так медленно?», но Аманда никаких вопросов не задавала. И когда Лиза перешла от мебели к более скучному и грозящему затянуться на весь день разбору картонных коробок с корреспонденцией, которые стояли в большом чулане, Аманда и не думала отрываться от внушительных стопок и пачек газет и журналов со статьями о Скотте и его интервью, которые лежали у южной стены. Аманда быстро просматривала их и молча перекладывала с места на место, то и дело что-то записывая в маленький блокнот, который держала под рукой. Лизи, однако, не спросила, что ты ищешь или что ты там записываешь. Как ни раз и ни два отмечал Скотт, Лизи обладала редким, если не уникальным талантом. Предпочитала заниматься своими делами и совершенно не возражала, если кто-то другой занимался своими. При условии, конечно, что ты не собирал бомбу, чтобы кого-нибудь взорвать, а в случае Аманды взрывчатку исключать как раз и не следовало. Она относилась к тем женщинам, которые не могли не совать нос в чужие дела и рано или поздно обязательно открывали рот, чтобы выложить все, что им известно. «Муж Аманды подался на юг из Рамфорда, где они жили, словно пара самах, застрявших в дренажной трубе», сказал Скотт после того, как они заехали к ним в гости в первый и как он дал клятву последний раз в 1985 году. Ее единственный ребенок, Интермеццо по документам и Мецци в обыденной жизни, отправилась на север в Канаду с кавалером-дальнобойщиком в 1989-м. «Один удрал на север, другой на юг умчал, а тот назойливого рта на миг не закрывал», — говорил их отец, когда они были детьми. И дочку папы Дэнди Дэйва де Бушера, которая не могла закрыть назойливый рот, понятное дело звали Анда. Вот ее то и бросил муж, а потом дочь. И пусть характеру Аманды был далеко не сахар, Лизе не хотела, чтобы та оставалась в Рамфорде, предоставленная самой себе. Не сомневалась, что одну Аманду оставлять нельзя, и пусть они об этом не говорили, она точно знала, что Дарла и Канта придерживались того же мнения. Поэтому она переговорила со Скоттом, нашла маленький кейп-код, за который запросили 97 тысяч долларов сразу и никаких торгов. Вскоре Аманда перебралась туда, после чего жила в непосредственной близости от Лиззи. Кейп-код — тип коттеджа, получивший название по полуострову Кейп-код в штате Массачусетс, где их начали строить. одноэтажный деревянный под двускатной крышей с массивной каминной трубой посередине и полуподвалом. А вот теперь, через два года после смерти Скотта, Лиззи наконец приступила к наведению порядка в его рабочих апартаментах. На четвертый день иностранные издания уже лежали в коробках, она более-менее разобралась с корреспонденцией и уяснила для себя, какую мебель нужно убрать, а какую оставить. Так почему же у нее складывалось ощущение, что сделала она крайне мало? Она же знала с самого начала, что эта работа спешки не потерпит, несмотря на все письма и телефонные звонки после смерти Скотта, не говоря уже о визитах. Лиззи предполагала, что в конце концов люди, заинтересованные в неопубликованных произведениях Скотта, свое получат, но лишь после того, как она сочтет, что готова их отдать. Поначалу они этого не понимали, как говорится, не доходило. Теперь же, полагала она... До большинства дошло. Оставшаяся после скотта определялась многими словами. Она ясно понимала для себя значение одного меморабилия. Достопамятные вещи, латынь. Но было еще одно забавное, звучащее как инкунабилия. Инкунабилия такого слова нет ни в латыне, ни в английском. Лизи путает его со словом инкунабула. Период зарождения, ранняя стадия, первые дни. В данном контексте неопубликованные произведения, созданные до того, как к писателю пришла известность. Именно это хотели получить злые нетерпеливые люди, пытавшиеся завоевать ее доверие. Инкунабилла Скотта. Лизи даже придумала им прозвище. Инкунки.